29 -й. эфир Окружение зашевелилось Выходцы знают, что вляпались Знают, что происходит что-то очень опасное Они разом потеряли связь с тремя, пятью, десятью Охрана забивает на нас, спешит им на помощь Теперь мы одни Кэр прет на поролон и неспроста Зеваю Акана нервно озирается по сторонам «Кибакун, что происходит?» «Происходит конец» «А что? Я не понимаю» Кошусь в сторону Анеты. «Чувствуешь?» «Ага» – кивает «Кэр тоже чувствует» «У фрагорцев получается» В отдалении слышатся крики Он убил еще одного «Протягиваю руку, хватаюсь за то, что могу чувствовать только я» Лёгкие, едва различимый поток эфира. Миллионы ручейков сочатся во все стороны, расходятся как солнечные лучики. Мимо пробегает ещё десяток капюшончиков в сопровождении шестого. Они скрываются за углом. Собирайте ингибитор. Я его... Аканы вздрагивают, непроизвольно сжимает мою руку. Хмыкаю. Был шестой и нет шестого. Ингибитор, значит, Интересно. «Они не понимают», – соглашается со мной Анетта. «Думают, что пазл – это какой-то предмет или вещество, которое надо вколоть». «Верно. Дело не в крови или генетическом материале, а в том, что, соединив все составляющие суммы, они пробудили эфир. Сейчас он расползается по миру. Как думаешь, он идёт из варгона или разрастается прямо тут? Не могу понять». Анетта пожимает плечами. Я тоже не могу, но его точно становится больше. Анетта-сан, кибо кун а что с Элеонорой, сенсей? Прислушиваюсь. Приходится напрячься, но я всё же различаю её сердцебиение. Она спит, вероятно, под наркозом. Кэру сейчас не до неё, она теперь наименьшая из его забот. Снова смотрю на звёзды. Мимо проскальзывает лучик эфира. Резко хватаю за него. Теперь уже два маленьких канала тянутся в моё тело. Сосуд Сумы давно переполнен, но эфир игнорирует его и работает по-другому. Он питает всё тело, каждую клетку организма. В аргоне у магических существ всё работало по-другому. Но я уже успел адаптировать своё тело к новым условиям, когда впервые почувствовал эфир от Монтана Эдвайса. Каким-то образом его тело само генерировало эфир. Из воздуха он его не брал, и я понял, почему так происходит. В Варгоне у тех же людей, например, есть отдельный орган в районе сердца. Он служит неким заводом эфира. Там он фильтруется, перерабатывается, становится покладистым и управляемым. Грубо говоря, тут сосуд Суммы — это костный мозг и ограничитель. А в Варгоне сосуд эфира — отдельный орган и помощник мага. Есть только одно объяснение, почему у Кэрри Монтана не было сосуда Суммы. Потому что у них формировался сосуд эфира. Опухоль, адаптирующиеся под новые условия. Каким-то образом инквизиторы придумали, как изменить человеческое тело при переселении души из одного мира в другой. Вероятно, с тех пор, как я почувствовал эфир Монтана, в моём теле стало тоже что-то меняться. И происходит это быстро. Дёргаю руку, ловлю ещё один канал. Потолще. Чувствую знакомое тепло по всему телу. Ощущение, что я окунаюсь во что-то давно забытое, но такое родное. «Смотрю на аннету Она вертит головой, тоже машет руками во все стороны. Вот только у неё получается плохо. Она ещё не поймала ни одного лучика. Плохо их чувствует. Пока плохо. Уже скоро тени вернутся к ней, и она станет страшным разрушительным существом. Я должен успеть сделать с ней что-то, или от этого мира останется только обугленная пустошь и горы трупов с восседающей на них Аннетой». «Что вы делаете?» недоумевая токана, сильнее прижимаясь ко мне. «Становимся сильнее, пазлы собраны, эфир пробуждён. Но... но я ничего не вижу. Что вы ловите?» «И слава или что не видишь», — хмыкаю я. «Если бы видела так сразу, то второй новой смуты было бы не избежать, а больше старейшин инквизиторов, которые запечатали бы эту силу, не появится». В отдалении звучат звуки боя. Зелёные вспышки, разряды молний. Но всё быстро заканчивается. Фрагоровцы проиграли, а этот их ингибитор уничтожен. Сбежали только двое. Кэр не стал преследовать их. Хватаюсь за особо жирный луч. Морщусь. Приятная теплота в теле становится жаром. она отстраняется от меня. «Хибакун, ты весь горишь. Нам надо бежать? Хибакун, чего мы ждём? Анета-сан, что с вами двумя? Пойдёмте выручать Элеонору, сенсей. Смотрю на свою покрасневшую руку. Ого, да от неё пар идёт, не сдохнуть бы нароком Щелкаю пальцами. Ничего, ещё раз. Ещё. На пятой попытке получается выбить искры. Поздравляю, Инсов, твоё первое пелетение на планете Земля. Назовём его божественные искорки тысячи истин. Слышу шаркающие шаги. Из-за угла медленно показывается он, немного потрепанный, с опалёнными волосами, Чувствую, как он вбирает в себя эфир. Анетта сжимает кулаки. Знаком велю Акана отойти подальше не вмешиваться. Кэра этому не противится. Аканы ему не нужна. Он идёт на меня молча. Смотрит только в глаза. Шаг, второй. Не шевелюсь. Кэра останавливается в метре от меня. Сверлим друг друга взглядом. И... Он обречённо вздыхает. Садится на лавку рядом со мной. «Сидишь». «Сижу. Тоже посижу, всё равно облажался. Кто бы мог подумать, что фрагоровцы такое учудят? А ведь я думал, что контролирую их, зная о каждом шаге. Эта твоя, Элеонора, не так проста, как кажется. Не отвечаю, кивая на эти, чтобы тоже не вмешивалась и отошла в сторону, дабы не нагнетать. Кара затылок. «Так себе из меня противник, да?» «Пожимая плечами». Самый опасный из всех, с какими я сталкивался. При том, что ты в теле человеческого ребёнка, стыд и срам мне. Но я здесь подольше тебя, так что и у меня есть кое-какие преимущества. За такой короткий срок ты неплохо справился. Молчим. Первым говорит Кар. И что будет дальше? Что говорит тебе твоя паучиха? Она захватит этот мир? Нет, не захватит. Откуда ты знаешь? «Просто знаю. Ты рассуждаешь, как ребёнок, в котором находишься, паук. Но Весмута ничему тебя не научила. Скоро здесь не будет никаких ограничений. В отличие от Варгона, эфир земля земле не зарождался тысячи и тысячи лет. Мы адаптировались под него, учились ему, контролировали его. Начинали с самых азов. Неужели ты не понимаешь, что произойдёт, если передать дикому племени, только научившемуся добывать огонь? Чемоданчик с большой красной кнопкой. Думаешь, достаточно сказать ему, что на нее нельзя нажимать? Кэр переводит взгляд на Аннету. Что с ней? В ней большую тень. Какое-то время молчит, опуская голову, подпирая ее руками. Что же ты наделал, паук? Самое главное, ради чего? Ты хоть сам это понимаешь, или слепо прислушивался к нашептываниям своей богини в голове? Пожимая плечами. Не совсем, но близко. Ты фанатик. Хмыкаю, повторяю, не совсем, но близко. Хватит философствовать, инквизитор. У тебя должны быть инструкции на случай провала. Что ты должен сделать, если эфир пробудется? Замедить его распространение любой ценой и избавиться от источников угроз для этого мира. Ты умеешь контролировать эфир и не думаю, что устроишь тут хаос. А вот она. Переводит взгляд на Анну. Уголки моих губ приподнимаются. «Ты же понимаешь, что я не позволю?» «Конечно. Тот, кто охраняет источник угрозы, тоже становится угрозой». «Интересно, справлюсь ли я сейчас с тобой?» «Качаю головой. Ни единого шанса». Кэр вздыхает. «Я так и думал. Не просто же ты тут сидишь, спокойно меня дожидаясь. Скажи мне, паук, какой ступени ты был в Аргоне? «Девятый». Кэр присвистывает. «Предпоследний перед возвышением. Не думал, что существуют такие маги. Элементалист?» «Не совсем, универсал». «Универсал девятой ступени», — изумляется Кэр. «Поразительно. Я был всего лишь шестой, но считался одним из сильнейших. Тут могу пользоваться только плетениями второй ступени. Тело еще не адаптировалось». «Неплохо». Щелкаю пальцами еще раз. Хочу вызвать небольшой огонёк, как от зажигалки, но получается узкий столб пламени, уходящий вверх. Кэр прикрывается руками, а на это отступает на пару шагов, в то время как Аканы вскрикивает где-то позади. Останавливаю поток эфира, и пламя тухнет. «Надо же!» — трясу рукой. Валдери точно появится». «Думаю, силе четвертую ступень, но перенапрягаться не буду. Хватит и третий». «Понятно». Кое-что замечаю, кладу руку на плечо Кэра. «Не надо, Инквизитор. Я понимаю, что ты хочешь меня заговорить и воспользоваться элементом неожиданности. Это не сработает. Всё окончено. Я оставлю тебя в живых, если ты пообещаешь, что никогда больше не встанешь на моём пути». «То есть я могу встать и уйти?» «Конечно». Добродушно улыбаюсь. «Если пообещаешь». «Молчим довольно долго». Может, минуту или даже две. Кэрни невесело улыбается. «Ты врёшь. Понимаешь, что я всё равно попробую тебе помешать. Что, хочешь сохранить лицо перед этими девочками?» Кивает на Аннету. Удивлённо вздергиваю бровь. «Сохранить лицо? Ты серьёзно? Я предлагаю сохранить тебе жизнь, потому что ты больше мне не противник. Мы оба это понимаем». «Серьёзнее некуда». Кстати, ты сам-то не обращал внимания на свои поступки. Они нелогичны, часто усложняли тебе жизнь. В тебе стало больше от Константина кибы чем от Инсофа. Но ты отказываешься в себе это принимать. Кар неожиданно встаёт, но не нападает. Теперь улыбается как-то задорно. Ты убил моего брата. Да, я понимаю, что он напал на тебя, но ты мог бы избавиться от него более гуманно, а не оставлять на нём эту беспощадную, но бесполезную ловушку. «Ты же знал, что я не поведусь. Просто хотел меня разозлить?» «Обязательно было так с ним поступать?» Секунда длилась целые сутки в его голове. Сколько он пролежал в навозе, пока я не нашёл его? Час? Два? Он страдал в кошмарах двадцать лет. «Ты это понял?» «Не люблю я выслушивать мораль о тех, кто сам с ней не считается. За годы жизни в Варгоне Монтана едва и со многим промыл мозги. Тернова он выжег изнутри не менее беспощадным способом. Не сразу. Почувствовал выплеск эфира, когда избавил его от страданий. «Ясно. Поэтому, знаешь что? Я не дам тебе возможности остаться Константином Кебой. Знаю, что я посвящу всю жизнь тому, чтобы исправить последствия содеянного тобой. Осторожней, инквизитор, ты упускаешь единственный шанс. Сам ты не будь фанатиком». «Кто бы говорил?» Знаю, паук, я не буду сейчас с тобой сражаться». «Ты же меня отпускаешь, верно?» «Думал я от отчаяния наброшусь на тебя, вот ты и ошибся!» «Эй, девочки!» Смотрит сначала на Аннетту, потом на Акана за моей спиной. «Вот ваш прощальный подарок! Я покажу вам, с кем вы связались!» Кэр охмаляется мне напоследок. Медленно шаркает по асфальту, прихрамывая уходит. Смотрю ему в спину. «Глупец! Отчаянный глупец!» «Но он не соврал!» Он и правда будет мне мешать. А я не соврал ему. Мы оба это понимаем. Ведь мы оба дети Варгона». это подсаживается ко мне. «Хочешь, я это сделаю?» «Нет». Акана подходит ближе, но не подсаживается. «Мне показалось, что он не такой уж и плохой, Кибакун». это фыркает. «Не будь наивной, Акана. Ты слышала, что он сказал?» «Согласно киваю». «А ещё он убил твоего отца». Губы Аканы трясутся. «Я... я знаю. Мой мудрый папа всегда говорил, что нельзя ненавидеть того, кто в бою лишил тебя родного человека. Их было четверо против двоих. Он погиб с честью, защищая меня. Я знаю, что он бы не хотел, чтобы я ненавидела того, кто подарил ему честную смерть в бою». Голос Аканы надрывается. «Пусть он уходит, Константин». Я вижу, что в этом человеке много чести. Ты его не знаешь. помешалась на своей чести. Поднимаю руку, направляя в удаляющуюся спину Кэра. Выстраиваю в уме плетение, быстрым расчерком пальцев формируя в воздухе узоры. Плетение третьей ступени элементального направления пирокинетики. Эфир лениво проступает через поры на руках. Он густой, непослушный, как кисель. Но всё же этого достаточно. Испепеление. Эфир на руках вспыхивает Ночь превращается в день Становится жарко, как в сауне это легким движением руки накрывает себя и Атан охлаждающим барьером Она уже знает, как пользоваться первой ступенью элементального направления аэротургии Инквизитор! Перекрикиваю Ярю в пламени Последний шанс! Он оборачивается, грустно улыбается, шепчет Но я все слышу У меня или у тебя. Концентрированная струя пламени срывается с рук, накрывает Хэра, уходит дальше, огибая жилые сооружения, словно живая. Она выжигает все на своем пути. Деревья превращаются в саду. Асфальт плавится, трескается купол планетария Срабатывают сигнализации сотен машин А черный дым устремляется в небо Дым, черный дым Инквизитор исчез Приподнимаю уголок губ, завершая плетение Чувствую боль Рука покраснела и покрылась ожогами до да волдырями Так быть не должно Придется выяснить причину Она это развеивает барьеры. Могла бы и не ставить. Ситуацию я контролировал. Вот и все. Вздыхает она. Слышу тяжелое дыхание. Оборачиваюсь. Акана смотрит на меня как на демона и медленно отступает. Это это невозможно, кибакун. Что ты сделал? Как? Вздыхаю. Ты увидела малую часть того, что скоро появится в этом мире, Акана. Магия в Варгоне имеет десять ступеней силы. Ты увидела лишь третью. Нельзя, нельзя обладать такой силой. Кто сказал, в Варгоне с ней сосуществуют тысячи лет, и еще не было ни одной новой смуты, как у вас. Дело не в силе, а в уме. Ты убил его? Отвечай вопросом на вопрос. Скажи мне, твой отец отпустил бы такого врага? Акана останавливается, опускает голову. «Не знаю. Наверное, нет. А я, может быть, знаю. Встаю. Пойдемте». Идем молча. Огибаем планетарий. Видим один из грузовиков с Кока-Колой. Открываем кузов и попадаем в маленькую палату с разнообразным медицинским оборудованием. Повсюду какие-то лабораторные склянки, и реагенты. Элеонора сидит на койке. Одевается. «А? Что? Кто? Вы кто?» Аканы зажимает рот руками, но Анетта ее успокаивает. «От наркоза не отошла. Костя, что дальше-то, а? Все, мы выиграли или проиграли?»